Сказка девятая. Тропинка. Мэтью Хартер остановился возле громадного замшелого валуна, лежавшего у ворота вечего загона, чтобы бросить прощальный взгляд на родной дом. Он чуть было не отказался от своего замысла, глядя на кучку каменных строений, которые вместе с раскинувшимися вокруг озерами, горами и поросшими вереском холмами составляли весь знакомый ему мир. Всю свою недолгую жизнь Мэтью прожил в малолюдной гористой области северного графства Камбрия, как крепостной стеной, окруженной горами, у подножия которых стоял его родной дом. Но именно от того, что этот мир был таким ограниченным и замкнутым, он и выскользнул на заре из родительского дома с котомкой за спиной, оставив матери записку, на которой она разрыдается, когда проснется. Как-то раз Мэтью сгорел с отцом о том, что ему любопытно было бы увидеть, что лежит по ту сторону каменных хребтов, и отец сказал... «Сын, мы как овцы, которых пасем. На каком вересковом склоне ягнята родились, на тот и возвращаются, когда подрастут. Они привязаны к родным холмам в точности так же, как и мы. Так определил нам всемогущий. Мы овцеводы, мы люди холмов, и иного нам не надо. Иного, возможно, не было дано отцу, но только не самому мытью. У него перед глазами был пример деда со стороны матери, который, как и мать Мэтью, родился в соседней долине. Она в юности сбежал из дома, а потом стал моряком и повидал мир. Возвратившись в озерный край, дед привез с собой невероятное количество историй и с превеликим удовольствием их рассказывал. Делать это он предпочитал в пабе у старого белого льва, из которого не вылезал, пока не умер в этом году в самый разгар ягнения. До того Мэтью сталкивался со смертью лишь раз, когда умерла его любимая пастушья собака. И дедову кончину переживал очень тяжело. Ему казалось, что оборвался канат, связывающий его с миром за холмами, что с дедом умерла целая вселенная возможностей. И не то, чтобы Мэтью как-то особенно любил деда или дед его, Мэтью интересовал не сам дед, а горизонты, которые тот ему открывал. Всю заупокойную службу, которая проходила в приземистой, построенной из гранита и крытой сланцевой черепицей церкви, Мэтью простоялся слезами на глазах. Но плакал он не смерть человека, а рассказанные им истории и владели им обидой и злость, а отнюдь не печаль. Слезы в глазах Мэтью убедили его мать, что, хотя мальчика не слишком был привязан к ее отцу, смерть деда стала для него ударом. Через несколько дней после похорон она вручила Мэтью сверток, в котором, когда он его открыл, оказалась медная подзорная труба. «Дед хотел, чтобы она была твоей», — сказала мать. «Правда?» — удивилась Мэтью, не понимая, зачем его матери понадобилось лгать. «Ну, да», — неуверенно сказала она, — Он думал, ты ей обрадуешься. Эта труба объехала с ним весь мир. Мэтью посмотрел в подзорную трубу и с изумлением увидел, как под удесом Брок Крэк колышется на ветру папоротник, словно до него не сотни ярдов, а всего несколько шагов. Мать улыбнулась и оставила его одного. Тогда-то Мэтью и решил уйти. Подзорная труба стала для него знаком, что пора выбраться из родной долины и собственными глазами увидеть мир. Он решил пешком добраться до Пенрита, Там сесть на дилижанс до Ливерпуля, а в Ливерпуле завербоваться на первый же корабль, на какой его согласятся взять. Неважно, будет это работорговец или китобой, лишь бы унес его подальше от родных краев. На дорогу понадобились деньги, но Мэтью, на свое счастье, знал, где отец их хранит. Он понимал, что, строго говоря, совершает кражу, но, с другой стороны, в семье становилось на одного едока меньше, так что все выходило честно. Если бы Мэтью пошел в пендрит долины, его мог бы кто-нибудь подвести но он выбрал другой путь, через перевал. Ему хотелось напоследок посмотреть на родной дом с высоты, как он часто делал, когда пас овец на высоких склонах. Утро выдалось ясное, воздух был обжигающе холодным. В горах, где повыше, местами лежал снег, но его было мало, и Мэтью он не пугал. Он обожал горы, когда они стояли с белыми от снега вершинами, похожими на сахарные головы, и думал, как хорошо будет вспоминать их, нежесть под знойным солнцем в Карибском море или у берегов Африки. Солнце только-только вставало над перевалом, а озеро уже блестело, как полированное оловянное блюдо. В кустах возле дома и в зарослях ивы над ручьем пели птицы. Мэтьев в последний раз взглянул на родной дом и пустился в дорогу. Он перешел по мосту через ручей и зашагал мимо домиков ткачей. Увидев на пороге одного из них старика, который знал его с первых дней жизни, Мэтьев вдруг ощутил сильнейший укол совести — Еще чуть-чуть, он бы вернулся домой, порвал записку и положил украденные деньги на место. Но нет, выбор сделан. Он должен продолжать свой путь. «Доброе утро, Мэтью», — приветствовал его старик. «Доброе утро, мистер Беккетт». «Куда ты собрался в такую рань?» «Я кое-что там на горе потерял», — сказал Мэтью. «Дедушкину подзорную трубу. Попытаюсь ее найти, пока матушка не заметила пропажи». «Да что ты говоришь?» Мэтью не понравилось сомнение в голосе старика. Какое у него вообще право выпытывать, куда он идет? «Кольтак, удач тебе, юный Мэтью. Твой дед был славным малым. поди скучаешь по нему?» «Конечно, скучаю», — ответил Мэтью чуть речище, чем хотелось. «Мне пора. До свидания, мистер Беккет». «Ступай, ступай», — закивал старик. «У тебя, сынок, точно ничего не стряслось?» Но Мэтью уже шел, направляясь к широкой торной тропе, которая, петляя по склону, вела к горному озеру и дальше, к горной дороге, по которой погонщики перегоняли в город овец. Там, где над домиками ткачей тропа делала крутой поворот, он свернул с нее на узкую, едва заметную овечью тропинку, которая мимо массивного каменного сарая взбиралась по склону голым каменным утесом, и наверху, у горного озера, снова выходила на основную тропу. Это была его тропинка. Он ходил по ней с тех самых пор, как его стали отпускать из дома одного. И хотя этой тропинкой явно пользовались овцы и олени, он ни разу не видел на ней ни одного человека и считал ее единственной частичкой этого мира, принадлежащей ему и больше никому. Лучшего пути для бегства из прошлой жизни было не придумать. Он посмотрел вниз на жилище ткачей и улыбнулся, представив разговор, который скоро состоится между отцом и стариком Бекетом, но улыбка почти сразу сошла с его лица. Он пожалел, что ему не хватило смелости сказать Бекету всю правду, что он покидает эту долину, эти горы и эту жизнь, что он, следуя по дедовым стопам, отправляется в море, но, в отличие от деда, обратно уже не вернется. Тропинка пересекала каменистую особь, и, едва заметная глазу сбегала вверх. Мэтью шагал по ней неторопливой, размеренной походкой жителя холмов. Он мог идти так много часов подряд, не сбивая дыхания, в ритме, который задавал он сам, а не диктовал изменчивый горный рельеф. Спешить ему было некуда. Над склоном с криками парил конюк. Мэтью все еще видел поднимавшиеся из долины дымки, но рассчитывал добраться до перевала прежде, чем дома заметят пропажу. Даже при всем желании домашним было уже его не догнать. Ближе к утесам тропинка пошла круче, и Мэтью пожалел, что не прихватил посох. На последнем участке, в узкой расселении между скалами, ему приходилось руками цепляться за ледяные на ощупь камни. В конце концов он забрался на гребень и уселся, свесив ноги лицом к долине. Солнце уже взошло над перевалом, овцы в загонах блеяли, призывая ягнят. С места, где сидел Мэтью, открывался вид сразу на два озера. Одно сверкало на солнце, а другое на западе, мрачно темнело в тени обступивших его серых утесов. Но оба были чрезвычайно живописными и гладкими, точно шлифованная сталь. Мэтью развязал торбу, достал ломоть хлеба и позаимствованную в кладовой ветчину. Поел машинально, будто заправился топливом. Внезапно похолодало. Долину накрыла тень. На востоке налетевшие откуда-то облака заслонили солнце. мэти поднял воротник и подумал, что на ходу он быстро согреется. И тут, далеко внизу, в том месте, где овечья тропинка отвлетлялась от основной дороги, он заметил крохотную человеческую фигурку. Кто-то следовал за ним по пятам. мэти всматривался в фигурку недоверчиво и с раздражением. как этот кто-то посмел ступить на тропинку, которая принадлежит ему и никому больше. Внезапно ему пришло в голову, что, возможно, родные обнаружили записку раньше, чем он рассчитывал, и отправили в догонку одного из братьев. Но даже еще не додумав эту мысль до конца, он знал, что она неверна. Мэтью сотни раз видел, как его братья ходят по горным тропам, хорошо помнил, как они при этом движутся, как держатся. Кроме того, было что-то странное в том, как суетливо фигурка взбиралась вверх по склону, Издалека было не разобрать, но Мэтью показалось, что это какой-то мужчина, в этом он был полностью уверен, спасается бегством. Одна рука незнакомца безвольно свисала вдоль тела, раскачиваясь на ходу, как у тряпичной куклы. Мэтью, когда он заметил это, бросила в дрожь. Еще более странным Мэтью показалось лицо незнакомца. Почти все время тот поднимался, склонив голову и глядя себе под ноги, показывая Мэтью свою макушку — Волосы на которых казались мокрыми и тускло отливали на солнце. Но время от времени путник все-таки смотрел вперед, словно выбирая дорогу. Насколько Мэтью удалось рассмотреть за эти краткие мгновения, на лице незнакомца была маска, или скорее полумаска, как на карнавале. В сочетании с безжизненной рукой это выглядело весьма загадочно. Мэтью решил дождаться и пропустить странного незнакомца вперед, рассудив, что уж лучше один раз с ним поздороваться, чем терпеть его у себя на хвосте. но немного спустя он вспомнил про дедову подзорную трубу. Сгорая от любопытства, Мэтью извлек ее с дна котомки и направил на тропинку, но незнакомца в поле зрения не поймал. Тогда он опустил инструмент, невооруженным глазом нашел путника и после этого опять посмотрел в подзорную трубу. Но едва ему удалось сфокусировать ее на движущейся фигуре, как та исчезла за большим камнем. вынырнув из него, незнакомец поднял голову и взглянул в сторону Мэтью. Тот вскрикнул и чуть было не уронил подзорную трубу в пропасть. Понадобилось время, чтобы собраться с духом и заставить себя снова в нее заглянуть. Незнакомец передвигался даже быстрее, чем сначала показалось Мэтью. На самом деле он не шел по тропинке, а бежал, приближаясь с невероятной скоростью. Что касается его диковатых ужимок и ни на что не похожей походки, то подзорная труба объяснила Мэтью их причины. Левая рука у незнакомца была совершенно очевидно сломана, причем, скорее всего, в нескольких местах. Левая кисть превратилась в трудно узнаваемый кровавый ошметок, как если бы попала под кузнечный молот. Левая нога, тоже вся переломанная, омерзительно вихлялась и выкручивалась на ходу. Одежда была изорвана в клочья и пропитана кровью. Волосы, казавшиеся Мэтью мокрыми, слиплись от запекшейся крови и выглядели так, как будто незнакомцы скальпировали американские дикари, про которых рассказывал дед. Но ужаснее всего было лицо. Оно представляло собой сплошное кровавое месиво, какое увидишь разве что на скотобойне или в ночном кошмаре. Одна его половина, на которой не осталось вообще ничего, кроме раскромсанных хрящей и изодранной в клочья плоти, напоминала овечью тушу, основательно обклеванную грачами. С другой половины смотрел немигающий глаз. Первой мыслью Мэтью было, что незнакомца жестоко избили. Но кто это мог сделать? Или что? Он сам всего полчаса назад прошел тем же путем и не встретил никого, кроме старого мистера Беккета. А судя по тому, как выглядел незнакомец, на него напал, по меньшей мере, лев. «Почему он не позвал на помощь?» — думал Мэтью. «И каким образом ему с такими увечьями удавалось так нестись по крутой каменистой тропе? Сам Мэтью, целый и невредимый, не смог бы подняться по ней бегом, даже если бы за ним гнались черти». Он опять посмотрел в подзорную трубу и опять чуть не выронил ее из рук. Незнакомец не оглядывался назад, как делал бы человек, опасающийся погони, и не смотрел вперед, выбирая путь, как сначала показалось Мэтью. Когда Мэтью посмотрел на него в подзорную трубу, он тоже поднял голову и поглядел вперед. Но не на тропинку, а на Мэтью. В его взгляде, так ярко, что это было видно даже на изуродованном лице, горела фанатичная решимость. Он ни от кого не убегал. Он гнался за Мэтью. Мэтью вскочил на ноги, запихнул подзорную трубу в котомку и поспешил в путь. Некоторое время спустя с неба посыпались редкие снежинки, но мысли Мэтью были целиком заняты преследующим его вурдалаком. Снег его не пугал, он много раз попадал в горах в снегопад, а горные тропы знал, как свои пять пальцев. Но легкий снегопад очень быстро превратился в настоящий буран, да такой, какого Мэтью в жизни не видывал. Сколько ни щурился, он не мог разглядеть перед собой ничего, кроме кипящей снежной мглы». Ветер дул в лицо с такой силой, что Мэтью несколько раз не выдерживал и поворачивался к нему спиной, но ветер хватал его и грубо пытался развернуть обратно. В очередной раз, обернувшись назад, он заметил смутную тень своего преследователя и пустился бежать. Он уже подумывал о том, чтобы свернуть с тропинки и попробовать выбраться на тропу, которая приведет его вниз, в долину, в родительский дом, где уже ничто не будет ему угрожать». Если бы удалось спастись от кошмарного существа, он бы с радостью принял любое наказание от отца и вынес насмешки братьев. Но беда в том, что Мэтью перестал понимать, в какой стране искать нужную тропу. Он вообще больше не понимал, где что находится. Снег укутывал его со всех сторон подвижным саваном, скрывая из виду все, что хоть как-нибудь помогло бы сориентироваться. Оставалось слепую бежать вперед. Ужас перед существом поглотил все остальные страхи. Снег хлистал в лицо, обжигая холодом кожу. Мэтью посмотрел назад. Существо было в нескольких шагах. Он слабо, совсем по-детски вскрикнул и кое-как остановился у самого края пропасти. Сзади медленно приближалась безобразная нечисть. Мэтью посмотрел по сторонам, но бежать было некуда. Разве только ринуться прямо на существо, которое все яснее вырисовывалось в снежной круговерте? Мэтью заплакал и в отчаянии прокричал. «Ты кто?» «Что тебе от меня нужно?» Существо продолжало молча надвигаться и остановилось в паре шагов от Мэтью. Теперь Мэтью во всех ужасающих подробностях были видны его увечья, а еще обнаружилось, что одето существо в точности так же, как Мэтью, а на его изуродованном плече висит точно такая же котомка. Пораженный этим открытием, Мэтью уставился на единственный глаз существа, такой же серый, как у него самого. «Нет!» Пронзительно завопил он, и с ним вместе зашлось криком существо, беспощадное кривое зеркало его собственного страха. Мэтью отпрянул, оступился и полетел на острые камни, усеивавшие склон горы под утесом. Его нашел мистер Беккет. Ему было много лет, и в молодости он побывал на войне, хотя, в отличие от дедушки, Мэтью никогда об этом не рассказывал. Но даже после самых жестоких сражений не видел он такого кровавого месива. Левая рука и нога у мальчика были в дребезги раздроблены и вывернуты под невозможным углом к телу, а лицо... Беккет узнал Мэтью только по одежде. Он отвернулся, едва сдерживая подкатившую к пересохшему горлу тошноту. не Неглядя, набросил на мертвое тело свой плащ и отправился в деревню сообщить родителям Мэтью, что стряслась беда. При виде ужаса, который без сомнения отразился на моем лице, дядюшка Монтегю улыбнулся мне из своего сумрака и протянул подзорную трубу. Я собрался было посмотреть на нее, но в последний момент испугался. Мало ли, что я в ней увижу. Можно подумать, в ее линзах могло навсегда запечатлеться душераздирающее зрелище, которое когда-то открылось Мэтью. Собственный глупый страх вызвал у меня смущенную улыбку. «Тебя что-то развеселило?» поинтересовался дедушка Монтегю. я просто напомнил себе, что уже вышел из того возраста, когда меня было легко напугать страшной историей. Неужели? Как-то уж слишком недоверчиво спросил дедушка Монтегю. По-твоему, существует возраст, после которого человек не подвержен страху? возможно, сказал я, стараясь на сей раз не оскорбить в дядюшке рассказчика. «Но от этого истории, которые рассказываете вы, дядюшка, не перестают быть очень и очень жуткими». «Несомненно», — сказал дядюшка Монтегю, — «то он его показался мне странным». «А вы, сэр, никогда не думали их опубликовать?» «Нет, Эдгар», — ответил он, — «это было бы неуместно. В конце концов, все эти истории, как я бы же тебе намекал, не мои». — Простите, дядюшка, я не понимаю, — недоумевал я. Если истории не ваши, то чьи же они? — Они принадлежат их участникам, — ответил он. — А я всего лишь рассказчик. — Ну, как может быть... — Боюсь, Эдгар, теперь тебе точно пора, — перебил меня дядюшка Монтегю. Он встал, лицо его вдруг посерьезнело. — С наступлением темноты тебе здесь станет неуютно. Я не понял, что может перемениться с наступлением темноты в доме, где темно всегда, невзирая на время суток. Но дядюшка уже стоял в дверях кабинета, и я, поскольку огонь в камине неожиданно почти совсем погас, поспешил последовать за ним. «Держись тропинки, Эдгар», — сказал он на пороге дома с трогательной заботой, какую всегда выказывал на прощание. «И не мешкай в лесу». «Спасибо, дядюшка», — начал был я, но за мной уже захлопнулась дверь. Защелкали замки и щеколды. Неловкость, с какой прощался дядюшка, вызвала у меня улыбку. Этот столько повидавший в своей жизни человек бывал порой так очаровательно пуглив. И все же меня беспокоило, не слишком ли много времени он проводит наедине с самим собой. Особенно настораживало его весьма экстравагантное заявление, будто это не он сочинял свои истории. Ведь даже я, несмотря на юный возраст, прекрасно понимал и пытался объяснить это дядюшке, что в большинстве случаев главные действующие лица погибали или же переживали такие потрясения, после которых у них едва ли возникли бы желания и возможность записать или надиктовать рассказ о своих заключениях. При этом я и не думал подозревать дядюшку в вымышленном обмане, считая отказ от авторства одним из проявлений его эксцентричной натуры. Бросив последний взгляд на дом, я пустился в обратный путь». У меня никогда не возникало желания сойти с тропинки или подольше погулять по лесу, хотя я чувствовал себя там в полной безопасности. Так что дядюшка тревожился напрасно. Мешкать в лесу я не стал бы ни за какие коврижки. Никогда раньше я не уходил от дядюшки в столь поздний час, а потому не знал, как быстро может опускаться темнота. Дядюшкин порог я переступил еще в сумерки, а к тому времени, как я достиг леса, уже наступила настоящая ночь. Когда я вошел в лес, до меня донесся звук. который я принял за вой дядюшкиной собаки и подумал, что надо бы спросить его о ней, ведь я до сих пор так ее и не видел, да и дядюшка ни о какой собаке ни разу не упоминал. А я, между тем, очень любил животных. Я уже довольно сильно углубился в лес, когда меня вдруг обдало холодом, в окружающей черноте почудились неясные силуэты. Мне пришлось остановиться, чтобы хорошенько смотреться во тьму и убедиться, что силуэты всего лишь плод моего живого воображения». Но убедился я совсем в другом. Когда глаза привыкли к темноте, я отчетливо увидел, что я в лесу не один. «Эй!» — крикнул я, придав своему голосу уверенности, которую я отнюдь не ощущал. Э -э, «Кто здесь?» Я уже видел, что вырисовывающиеся во тьме силуэты принадлежали детям. Это была компания деревенских мальчишек, причем довольно большая, Как обычно, они ничего не говорили, а только стояли под деревьями, молча, зловеще. Я приготовился к тому, что меня сейчас побьют. Спасаться бегством было бессмысленно, они все равно не дали бы мне добежать до дома. Но я же, в конце концов, англичанин, и к тому же большую часть своей жизни провел в одной из лучших в стране частных школ, так что побои меня не пугали. Мальчишки обступали меня все плотнее. Лиц мне рассмотреть не удавалось, они почему-то все время оставались в густой тени. Я напустил на себя самый презрительный вид, предвидя, какой град затрещины пинков вот-вот на меня обрушится. Но, как ни странно, дети, теперь я заметил, что в меня компании было и несколько девочек, не стали меня бить, а вместо этого робко протянули ко мне руки с растопыренными пальцами, как будто хотели, но не смели до меня дотронуться. — Довольно! — раздался голос у меня за спиной. Дети шарахнулись от меня, а сам я испуганно обернулся и увидел дядюшку, стоявшего на тропинке с фонарем в руках. Его появление меня, разумеется, обрадовало, но гордость моя была задета тем, что спасением я обязан своему пожилому родственнику. — Джозеф, Мэтью, — велел он сердито, — не тревожьте его. — Вы с ними знакомы? Меня поразило, что дядюшке известны имена, и он сразу узнал мальчишек в такой темноте. о да эдгар ответил он многозначительно с этими детьми я знаком очень хорошо но каким образом сэр дендушка монтыгью устало улыбнулся я так понимаю ты хочешь еще одну историю сказал он хорошоа эдгар я расскажу тебе еще одну историю мою собственную